Алексей Николаевич Толстой Гиперболоид инженера Гарина Роман Собрание сочинений в десяти томах Том четвертый Москва, художественная литература 1983 год Содержание Гиперболоид инженера Гарина Роман Рассказы Гадюка Подкидные дураки Случай на бассейной улице Гиперболоид инженера Гарина Этот роман написан в 1926-1927 годах Переработан со включением новых глав в 1937 году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 В великолепном холле гостиницы, усланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек с седой головой, энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь.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 Близ в грибной школы на реке Крестовки остановилась двухвесельная лодка. Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор. Говорил только один резко и повелительно, другой глядел на полноводную тихую темную реку. За чащами Крестовского острова в ночной синеве разливалась весенняя заря. Затем эти двое наклонились над лодкой, Огонек в спички осветил их лица. Они вынули с одной лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу. А тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел у Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны. Спартаковец Тарашкин, за на гоночной распашной гички дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лета весеннему времени, вместо того, чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки. В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били грибную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно. Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно. Да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом. Поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками. Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась, и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям, но здесь показалось ему странным одно обстоятельство. Двое, высадившиеся на берегу, были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка. Ну, в конце концов, в республике не запрещается шататься по ночам по суху и по воде со своим двойником. Тарашкин, наверное, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро, поблизости грибной школы в березовом леску, в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами. Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шильга. Шильга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки. «Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке?» — спросил он, ставя велосипед у крыльца. «Приехал повозиться немного». «Смотри ему, сарай-яй!» Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов. «Сегодня придут ребята с завода. За одну ночь наведем порядок», — сказал Тарашкин. «Ты как же, Василий Витальевич! Записывайтесь в команду на шестерку!» «Не знаю, как и быть», — сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок. «Москвичей, с одной стороны, бить нужно. С другой, боюсь, не смогу быть аккуратным. Смешное дело одно у нас навертывается. Опять насчет бандитов что-нибудь?» «Нет, поднимай выше. Уголовщина в международном масштабе». «Жаль», — сказал Тарашкин, — «а то бы погребли». «Выйдя на боны и, глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и в полголоса позвал Тарашкина. «Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?» «Живут кое-где зимогоры». «А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?» Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу. Он в том лисишке заколоченная дача», — сказал он. «Недели четыре назад, это я помню, гляжу, из трубы дым. Мы так и подумали, не то там беспризорные, не то бандиты». «Видели кого-нибудь с той дачи?» «Постойте, Василий Витальевич, их-то я, должно быть, и видел сегодня». И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу. Шельга поддакивал так, так, острые глаза его стали, как щелки. «Пойдем, покажи дачу», — сказал он, и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера. Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой. Крыльцо сгнило, окна, заколочены досками, поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, Углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла беда. «Вы правы, там живут», — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом. «Сегодня здесь были. Но за каким дьяволом понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно». Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня, свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном на влажном песке опять отпечатки ног. Следы большие, видимо, тяжелого человека, и другие, поменьше, узкие, носками внутрь. «На крыльце следы другой обуви», — сказал Шильга. Он заглянул в окно, Тихо свистнул, позвал, «Эй, дядя, у вас окошко отворено, как бы чего не унесли?» Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым, неприятным запахом. Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин. Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет, полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая. Шельга опять позвал, «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими сквозь щели ставен лучами солнца. «Вот он», — сказал Шельга. В глубине комнаты на железной кровати навзничь лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати, ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута. Остро торчала бородка. «Ага, вот они, как его, — сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. Пытали. Смотрите. Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили». «Будьте здесь, караульте. Ничего не трогать, никого не пускать. Слышите, Тарашкин?» Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба. «Наряд на вокзалы, проверять всех пассажиров, наряды по всем гостиницам, проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра, агенты и собаку в мое распоряжение».